Вот этого я боюсь. Ваня побледнел и сказал, нет, косточку я бросил за окошко. И все засмеялись, а Ваня заплакал.